Оба прапорщика, капитан и мистер Чоппер, отобедали все вместе за одним столом. Чоппер привез от мистера Осборна письмо, в котором тот в коротких словах свидетельствовал свое уважение капитану Добину и просил его передать вложенный в письме пакет капитану Джорджу Осборну. Больше Чоппер ничего не знал. Правда, он описал вид мистера Осборна, рассказал о его свидании с адвокатом, дивился тому, что его патрон никого в тот день не обругал и высказывал самые разнообразные предположения и догадки, особенно когда в круговую пошло вино. Но с каждым стаканом его рассуждения становились все более туманными и под конец сделали совсем непонятными. Поздно вечером капитан Добин усадил своего гостя в наемную карету, между тем, как тот только икал и клялся, что будет ик до скончания веков, и к другом капитану. Мы уже говорили, что капитан Добин, прощаясь с мисс Озборн, попросил у нее разрешение посетить ее еще раз, и старая дева на следующий день поджидала его в течение нескольких часов. Может быть, если бы он пришел и обратился к ней с тем вопросом, на который она готова была ответить, может быть, она объявила бы себя другом своего брата, и тогда могло бы произойти примирение Джорджа с разгневанным отцом. Но сколько она не ждала... Капитан так и не пришел. У него было достаточно собственных дел, надо было посетить и утешить родителей, пораньше занять место на империале кареты «Молния» и съездить к друзьям в Брайтон. Днем мисс Осборн слышала, как отец отдал приказ не пускать к нему на порог этого надоедливого прохвоста капитана Доббина. Таким образом, всем надеждам, какие мисс Осборн могла питать про себя, разом был положен конец. Явился мистер Фредерик Буллок и был особенно нежен с Марией и внимателен к убитому горем старому джентльмену. Ибо хотя мистер Осборн говорил, что у него станет легче на душе, но, по-видимому, средства, к которым он обратился, чтобы обеспечить себе душевный покой, оказались недействительными, и события минувших двух дней явно потрясли его.